Глава 15 Под повышением производительности обработки на токарном станке поднимается выпуск большего объема деталей за меньший промежуток времени при одновременном снижении брака и облегчении труда рабочего. Колька забывший с аппетитом цыкнул зубом. Обед скоро, немного осталось обождать, пусть себе болтает. Для вида черика в тетради он всеми силами старался не отвлекаться. Это было трудно, почти невозможно. Во-первых, солнце на улице, жара, в подмышках гимнастерки можно пару картох запечь. Во-вторых, общественная нагрузка в школе скоро закончится, можно потащить Олю искупнуться или просто погулять. В-третьих, да что тут, недоумки, что ли, собрались? И так все понятно. Возможно, Николай переоценивал степень своего профессионального мастерства, не так-то долго продержался он на заводе но все таки успел нахвататься правда модели станков диковинные невиданные многие даже с немецкими бляхами ну и что принцип то одинаковый какие возможны способы повышения производительности обработки может никаких нет а пожарский колька вздрогнул ну э, -э потянул он возводя глаза к потолку и пытаясь вспомнить какое нибудь умное слово это «Повышение режима обработки». «Отлично!» — скривился наставник. «Вот если выучишься как следует, в чем я лично сомневаюсь, и останешься с целыми пальцами, то тогда и будешь повышать, стахановец. Это когда хороший инструмент, тогда и повышай. Ну, что там на потолке написано?» Подождав некоторое время, наставник сжалился. «Садись». «Не спи, трибунал проспишь». «Кто еще может сказать?» Три десятка человек прилежно хлопали ушами, демонстрируя полную и безысходную покорность судьбе. Преподаватель обреченно вздохнул. «Понятно. Ну, тогда пометим. Использование комбинированных инструментов и приспособлений. Все успевают. Групповая обработка деталей». И снова Кулькины мысли ускользнули куда-то в сторону. Интересно, а сметану сегодня дадут? Эх, жаль, посуды нет, с собой бы прихватить. Да что же это я, вот беззаботная свинья. Только и мысли, что о еде, раскобанею, перестану влезать в штаны. Для этого надо было еще работать и работать. Белл, он, конечно, не такой синий и страшный, как в прошлом году. Появился даже намек на щеки, так что иной раз, веселя Ольгу, самодовольно крутился у зеркала, вопрошая. «Кто этот упитанный товарищ?» Однако до того, чтобы раскабанеть, надо было еще отъедаться и отъедаться, что было непросто. В столовой учащиеся питались бесплатно, но не жировали, это точно. Место заведующего столовой было не иначе, как проклятым. В противном случае, чем объяснить, что люди с безупречным происхождением, полным отсутствием чуждого элемента, попадая за стол заведующего, рано или поздно начинали, что называется, грести лопатой и нести мешками. Всего-то два месяца назад сел заведующий Зайцев, ранее работавший в столовой закрытого военного кооператива, который, как выяснилось, бесплатно прибирал из столовой предприятия завтраки, обеды и ужины. На завтраки для своего семейства, аж из двух членов, его и огромной белотелой супружницы. Когда она иной раз выбиралась на улицу, казалось, что по тротуарам гуляет туча. Сметану зайцев разводил простоквашей, забирая остатки себе. Кефир молоком. Хорошее молоко списывал как прокисшее, а мясные бульоны умудрялся варить вовсе без мяса. Кур хороших толкал налево, а тухлых вымачивал на ночь в уксусных ваннах, а на утро все жевали чесночные котлеты из этих покойниц со стажем. Говорят, что на суде он, так и быть, покаялся, что брал иной раз по нескольку яблок и по килограммчику маргарина, повидла и меда. Брехун. Абсолютно всем было известно, что воровал он гораздо больше. Теперь вместо него правила царица Тамара, как ее называли. Строгая женщина, родом откуда-то с Кавказа, с выдающимся носом и пышными черно-серебряными волосами, затянутыми в пучок. Жила она одинока и была так таща, что ни у кого язык не поворачивался заподозрить ее в поедании лишнего. При ней столовая расцвела пышнейшим цветом. На подоконниках появились герани. На стенах натюрморты Натальиной работы, от которых до времени слюнки текли. На столах салфетки из бумаги, не газет. А обиженные тараканы эмигрировали туда, где сытнее. И как же по первоначалу непривычно было есть борщ и пережевывать в нем мясо, точь-в-точь, точь, как в старые добрые довоенные времена. В буфете вместо липких клеклых уродцев, ромовых баб, появились пирожки, которые Тамара ловко лепила сама из горстки муки и того, что под руками, излишка капусты и картошки, лука, а то и просто крапивы, которую по ее просьбе учащиеся набирали тут же во дворе. На базе вместо нормы в пшеничной муке выдали как-то кукурузную, и несколько столовых отказались. Куда ее? А в буфете ремесленного красовались к обеду диковинные золотистые лепешки, которые оказались к тому же безумно вкусными. Царица Тамара строго следила вообще за всем, особенно за раздатчицами, и добилась таки установки контрольных весов, чтобы каждый при желании мог убедиться в том, что получил по норме, Кто-то попробовал возникнуть, мол, тут не ресторан, и был немедленно загнан за можай. Дети — наше будущее, оно должно быть светлым и сытым. Поспорь с такой. Ну, а теперь, товарищи, приступим к практическим занятиям. Колька проснулся. О, это дело. Куда лучше, чем выслушивать скучные лекции. Вообще ему нравилось токарное ремесло, хотя мама говорила, что лучше бы что-то иное выбрать, чтобы сразу зарабатывать. Это и понятно. Чтобы хорошим токарем стать, надо впахивать не менее пяти лет. Только потом пойдут и деньги, и премии. Но такой уж сколько человек. Если что нравится, то шабаш. И все равно платят за это так, что хватает на крабов или только-только на хлебушек. Главное в жизни — это идея. А года-то пройдут скоро, оглянуться не успеешь. Сегодня будем вытачивать болты. М-20 на полтора. Длина — шестьдесят миллиметров. А, ну это проще простого. Все распределились по станкам и принялись за обработку. — Пожарский, у нас что, перекур? — спросил наставник, оторвавшись от заводской многотиражки. — Так я уже все? — пожал плечами Колька. Наставник с сомнением глянул на часы, подошел, взял одну единицу, вторую. — Слушай, молодец парень, — серьезно сказал он, пожимая Кольке руку. Тот еле сдержался, чтобы не расплыться в улыбке. Что за привычка, чуть кто похвалит, цвести под солнухом. Однако наставник и не собирался хвалить за просто так. Вдвое быстрее норматива и чисто без брака. Покажи-ка, как действовал. Колька, немного ощущая себя факиром, продемонстрировал операцию с перестановкой слагаемых. Когда заготовки нарезаются в расчете на два болта, а не на один, чтобы сэкономить время на центровке. Сразу половину я протачиваю, в размер, без подпора. Зажимаю запроточенное и точу вторую. Потом резьба. Дальше полученные болты режу в размер пополам и торцую. — Толково, — оценил наставник. — Молодец, спасибо. И вот тут надо было бы признаться, что благодарить-то надо мастера-сапера, который, как-то потеряв терпение, силой и матом впихнул в свой детсад жемчужины собственных знаний. А он, Колька, по каким-то причинам запомнил. Однако так уж было приятно получать заслуженные похвалы. Работа-то сделана, разве нет? Стало быть, самое время откушать. Возможно, лет сто спустя за круглым столом, заставленным супницами, салатницами, блюдом с кучей хлеба, яблоками, а потом еще попивая настоящий чай с настоящим сахаром и плюшками, можно будет с ужасом вспомнить этот обед в столовой ремесленного. Теперь же нет ничего вкуснее борщанами сном, пусть и жидковатом бульоне, с кусочком настоящей говядинки, с ноздреватым хлебом, тощих котлет с пюрешкой и свежим огурчиком. Сверху еще кампоцу, и в буфете можно перехватить пирожок какой. Оле оттащу, решил Колька, покупая сразу два.